6. Э Эгоизм ⁇ это отождествление видящего с инструментом видения. Комментарий. В действительности видит душа, чистая, святая, бесконечная, бессмертная. Такова душа каждого человека. А какими инструментами она пользуется? Это чита, субстрат мысли, будхи, наша способность определять, манас, ум, индри. Органы чувств – все это инструменты, при помощи которых человек воспринимает внешний мир, а отождествление души с инструментами есть невежество и эгоизм. Мы говорим «Я мой ум» или «Я – это моя мысль». Мы говорим «Я сердит, я счастлив». Как мы можем быть сердитыми или, скажем, ненавидеть? Мы же должны отождествлять себя с душой, которая всегда неизменна. А раз она неизмена, как можем мы испытывать то счастье, то несчастье? Душа бесформенная, беспредельно вездесущая. Что может изменить ее? Она вне законов природы. Что может воздействовать на нее? Ничто во вселенной не имеет такой власти. И все же мы в своем невежестве отождествляем себя с нашим собственным умом или с субстратом мыслей и думаем, будто испытываем наслаждение или страдание. 7. Привязанность есть то, что сопровождает удовольствие. Комментарий. Есть вещи, которые доставляют нам удовольствие, и наш ум испытывает тягу к ним. Тяготение ума к центру удовольствия и называется привязанностью. Мы никогда не привязываемся к тому, что не доставляет нам удовольствия. Другое дело, что подчас мы находим удовольствие в вещах, достаточно странных, но, тем не менее, сохраняется все тот же принцип, что дает нам удовольствие, к тому мы и привязываемся. 8. Отвращение есть то, что сопровождает страдания. Комментарий. Мы стараемся немедленно отдалиться от того, что причиняет нам страдания. 9. Цепляние за жизнь естественно для всех, и даже у просвещенных сильно это чувство. Комментарий каждое животное цепляется за жизнь. На стремление жить, не умирая, построена теория загробной жизни, ибо так сильно любит жизнь человек, что готов продлить ее и после смерти. Незачем и говорить, как мало смысла в этой теории. Здесь любопытно другое. В западных странах предполагается, что жизнь после смерти возможна для человека, а для животных невозможна. В Индии стремление к продлению жизни стал одним из доказательств в пользу множественности рождений, существования прошлых жизней и прошлого опыта. Например, если верно, что все наше знание основывается на опыте, а это не подлежит сомнению, то значит, что мы не можем знать или воображать то, чего мы не испытывали. Но цыплята, едва вылупившись, начинают клевать зерно, а утята, высиженные курицы. Едва вылупившись, бегут к воде, причем на сетке кажется, что они сейчас утонут. Если опыт – единственный источник знаний, откуда цыплята научились клевать зерно? Откуда утята узнали, что вода – их естественная стихия? Можно сказать, это инстинкт, но это ничто не означает. Это просто слово, а не объяснение. Что такое инстинкт? У людей тоже множество инстинктов. Например, многие дамы играют на пианино и, конечно, помнят, как осторожно касались они пальцами черных и белых клавиш вначале. Теперь же, после многолетней практики, они могут болтать с друзьями, в то время как пальцы автоматически делают свое дело. Пальцы уже двигаются инстинктивно. Любая работа от многократных повторений выполняется инстинктивно, делается автоматически. Насколько нам известно, все то, что мы рассматриваем как автоматизм, было некогда осознанным действием. На языке йоги инстинкт есть свернутый разум. Разграничение оказывается свернутым и становится автоматически действующей самскарой. В таком случае логично предположить, что все, что мы знаем инстинктом, просто свернутый разум. А поскольку разумное действие должно основываться на опыте, то инстинкт – это результат давнего опыта. Цыплята боятся ястреба, утята любят воду и то и другое результаты прошлого опыта. Тогда возникает вопрос, где накапливается опыт – в отдельной душе или просто в организме? Чей опыт использует утенок – своих предков или свой собственный? Современная наука утверждает, что опыт накоплен организмом. Йоги же утверждают, что ум накапливает опыт, передавая его через организм. Это и называется теорией перевоплощения, реинкарнации. Мы уже видели, что все наше знание, назовем ли мы его восприятием, разумом или инстинктом, должен пройти через единый канал, через опыт. То же, что мы сейчас называем инстинктом, есть результат прошлого опыта, выродившегося в инстинкт, который, в свою очередь, может возродиться как разум. Этот процесс происходит во Вселенной, и на нем зиждется одно из основных доказательств в пользу теории перевоплощения. Повторяющийся опыт разного рода страхов с течением времени становится инстинктом самосохранения. Ребенок испытывает инстинктивные страхи, потому что в нем живет прошлый опыт страдания. Даже у наиболее просвещенных людей, знающих, что Тленно, твердящих, что у них уже было много тел, а душа не умирает, даже у них, вопреки интеллектуальной убежденности, живет нежелание умирать. Откуда это цепляние за жизнь? Мы уже убедились в том, что оно превратилось в инстинкт, а на языке психологии йоги образовалась самскара. Самскара, тонкие и скрытые, дремлют в чите. Весь опыт наших прошлых смертей, Все то, что мы относим к инстинктам, это опыт, ушедший в подсознание. Он живет в чите, он не бездействует, но действия его неприметно. Чит-то волны ума заметны, и мы можем их уловить, поэтому ими и управлять легче, но как быть с неприметными действиями инстинктов? Как их взять под контроль? Когда я злюсь, весь ум становится огромной волной злости, Я ее чувствую, вижу, я могу сдержать ее, могу с ней бороться. Хотя все равно не одолею ее окончательно, пока не разберусь в причинах ее вызвавших. Кто-то нагрубил мне, я чувствую, как вскипаю. А он все продолжает, пока я не прихожу в полную ярость и не забываюсь, отождествляя себя с яростью. Когда он только начал говорить мне грубости, я подумал, что сейчас разозлюсь. Злость была сама по себе, я сам по себе, но потом я разозлился, я слился со злостью, я стал злостью. Такого рода чувства должны контролироваться зародыши в самом начале в их едва заметной форме, еще до того, как человек осознал, что с ним происходит. Большая часть людей даже не улавливает начальное состояние этих страстей, когда они только проявляются из подсознательного. Мы не замечаем пузырек, когда он начинает подниматься с одного озера. Мы и тогда его не видим, когда он уже у самой поверхности, он делается заметен только после того, как лопнет, и по воде разбегутся круги. Волны внутри себя мы можем усмирить, лишь научившись распознавать их зарождение, прежде чем они станут могучими валами, без этого нет надежды на преодоление страстей. Преодолевать страсти нужно у самых их истоков, у корней. Только тогда можно сжечь и семена, из которых страсти произрастают. Обожженное семя не прорастет в почве. Страсти больше не проявятся.